Джек Лондон Мамонт Томаса Стивенса «Первым долгом умываю руки по отношению к этому человеку. Я не автор его роскозней и не беру на себя ответственности за них. Заметьте, что я делаю эти оговорки ради поддержания моей собственной репутации. У меня есть некоторое общественное положение, есть семья». Ради доброго имени общины, которая оказывает мне честь своим уважением, и ради моих детей, я не могу рисковать, как позволял себе раньше, и подвергаться неожиданностям с беспечностью непредусмотрительной юности. Итак, повторяю, я умываю руки по отношению к нему, к этому немвроду, этому могучему охотнику, голубоглазому, веснущитому простаку Томасу Стивенсу. Исполнив этот долг перед самим собой и во имя семейного мира, сохранение которого всегда так приятно моей жене, я могу теперь проявить и великодушие. Я не стану критиковать рассказы, слышанные мной от Томаса Стивенса, и даже воздержусь от выражения какого-либо мнения о них. Если спросят «почему», могу прибавить, что мнения у меня никакого нет. Я долго думал, взвешивал, сопоставлял, Но каждый раз приходил к новому заключению, потому что, увы, Томас Стивенс ⁇ личность более крупная, нежели я. Если он говорил правду, очень хорошо. Если неправду, тоже хорошо. Ибо кто может доказать, или кто опровергнет? Я устраняю себя от всякого суждения, а люди маловерные могут сделать то, что сделал я отыскать самого Томаса Стивенса и лично выразить ему свои сомнения касательно разных фактов, о которых я намерен повествовать с его слов. А где можно его найти? Адрес его очень прост. Где-нибудь между 53 градусом северной широты и полюсом с одной стороны, а с другой — в любом удобном для охоты месте между восточным берегом Сибири и крайними пределами Лабрадора, Северная Америка что он окажется где-нибудь тут, на этой точно определенной территории, ручаюсь словом честного человека, карьера которого требует чистосердечия и неуклонного следования по прямому пути. Томас Стивенс, может быть, и чудовищно искажал истину, но мы увиделись впервые, и это надо хорошенько заметить, когда он забрел ко мне на стоянку, где я считал себя на тысячу миль за пределами всякой культуры. Увидев его лицо... Первое человеческое лицо за несколько томительных месяцев я готов был броситься к нему навстречу и задушить его в объятиях. Между тем я далеко не экспансивный человек. Стивенсу свидание со мной как будто казалось самым обычным делом на свете. Он просто зашел на огонек, поздоровался так, как принято между людьми на прохожих дорогах, отпихнул мои лыжи в одну сторону, пару собак в другую и таким образом очистил себе место у костра». Стивенс сказал, что зашел занять щепотку соли и взглянуть, нет ли у меня приличного табаку. Он вытащил старую трубку, набил ее весьма тщательно и тут же, без спроса, отсыпал половину моего табаку в свой кисет. «Да, эта травка не дурна!» Он блаженно вздохнул и с таким удовольствием начал поглощать дым от ищащих желтых волокон, что мне, старому курильщику стало весело смотреть на него. «Охотник? Зверолов? Золотоискатель?» Стивенс на мои ненаводящие вопросы отрицательно пожал плечами. Нет, просто вышел побродить. Недавно пришел с большого невольничего и подумывает перебраться в область юкона. От фактора в Кашиме он слышал об открытиях на Клондайке, и ему пришло в голову сходить туда взглянуть. Я заметил, что он называет Клондайк на старинный лад, оленьей рекой, как делают старожилы, желающие поважничать перед индейцами и новичками белокожими. Впрочем, тон его был так наивен и прост, что выходило вовсе не обидно, и я простил ему. Стивенс прибавил, что имеет в виду, прежде чем перевалить на Юкон, пробежаться к форту Доброй Надежды. А форт Доброй Надежды ведь находится на крайнем севере, далеко за полярным кругом, в таком месте, куда редко ступала нога человека. И когда значного ночного мрака неведомо откуда является к моему костру неопределенного вида бродяга, И в этих концах, говорит, сходить, да пробежаться, то думаешь, что пора бы проснуться и стряхнуть с себя грезы. Поэтому я посмотрел вокруг. Я увидел нарты, а рядом сосновые ветки, накиданные для ночлега. Увидел мешки с провизией, чайник, пар от собачьего дыхания, освещенный костром, а над всем этим громадную дугу северного сияния, перекинутую через зенит с юго-востока на северо-запад. Меня прохватила дрожь. Есть волшебство в полярной ночи, которое проникает в вас, как лихорадка с малярийных болот. Вы захвачены и порабощены, прежде чем успеете это заметить. Потом я взглянул на лыжи, лежавшие крест на крест там, куда он отбросил их. Я сунул нос в свой кисет, из него исчезла, по крайней мере, половина запаса. Это решило вопрос. Нет, я не был жертвой своей фантазии. Пристально посмотрев на этого человека, я подумал, что он один из тех одичавших бродяг, которые оторваны от близких и родных, заброшены вдали, обезумев от дальних страданий, странствуют по неведомым краям и беспредельным пустыням. Ну что же, не надо ему противоречить, пока, пожалуй, в голове у него не станет ясней. Кто знает, недовольны ли одного звука человеческого голоса, чтобы привести его в себя? Поэтому я вовлек Стивенса в беседу и скоро начал удивляться, так как он стал толковать о дичи и ее повадках. Он бивал и сибирского волка на крайнем западе Аляски, и дикую козу в тайниках скалистых гор. Он утверждал, что знает места, где еще бродят последние буйволы, что видел канадских оленей, когда эти животные бежали стадами в сотни тысяч голов, и что он спал в великой пустыне, на зимнем следу мускусного быка. Тут я изменил свое мнение о нем. То была первая перемена, но никак не последняя. Ищел его за образец правдивости. Как это вышло, я и сам не знаю. Только что-то толкнуло меня повторить ему рассказ, слышанный мной от человека, который прожил в тех местах достаточно, чтобы не болтать пустяков. Дело шло о большом медведе, который будто бы держится на крутых скатах гор, никогда не спускаясь на более отлогие склоны. Природа как будто приспособила этого зверя так, что его ноги с одной стороны на целый фут длиннее, чем с другой. Всякий согласится, что это очень удобно. Я в первом лице в настоящем времени от своего имени повествовал о том, как я охотился на этого редкого зверя, живо набросал подходящую обстановку, не забыв подробностей ради правдоподобия, и думал поразить слушателя своим рассказом. Ничуть не бывало. Выразил он сомнение, и я мог бы простить ему». Начнем он возражать, отрицать опасность такой охоты, вследствие невозможности для зверя повернуться и пойти в обратную сторону. Поступил он так, признаюсь, я мог бы пожать ему руку, как истинному охотнику, каким он и был. Но нет. Он фыркнул, посмотрел на меня и опять фыркнул. Потом воздал должное моему табаку, положил свою ногу ко мне на колено и велел мне осмотреть на ней обувь. То был муклук алютского образца, сшитый сухожилиями, без всякой меховой отделки или бус. В нем замечательно была сама кожа, толщиной своей превышающей полдюйма она напомнила мне кожу моржа, но на этом сходство кончалось, так как ни у одного моржа не бывало такой роскошной растительности. Без подошвы на лодыжках эти волосы были почти стерты кустарниками и снегом, но на подъеме и более защищенном заднике они были грубые грязно-черного цвета и очень густы. Я с трудом раздвинул эту шерсть, отыскивая под ней мягкий подшерсток, свойственный всем северным животным. В данном случае он отсутствовал. Впрочем, это возмещалось длиной шерсти. В сохранившихся пучках волос она достигала семи, даже восьми дюймов. Я поднял взгляд на собеседника, а он снял свою ногу и спросил. «Такая ли шкура оказалась на вашем медведе?» Я покачал головой. «Ни у одного зверя на море, ни на суше я не видывал такой шкуры», — ответил я чистосердечно. Толщина кожи и длина шерсти приводили меня в недоумение. «Она снята», — сказал он, — притом весьма равнодушно. «С мамонта!» «Вздор!» — воскликнул я, не будучи в состоянии удержаться от выражения недоверия. «Мамонты, дорогой мой, давно исчезли с лица земли». Мы знаем об их существовании по ископаемым останкам и по замерзшей туше, которую сибирскому солнцу заблагорассудилось открыть, растопив находящийся на ней лед. Но хорошо известно, что ни одного живого экземпляра нет на свете. Наши исследователи... На этом слове он перебил меня с нетерпением. — Ваши исследователи эти, слабоваты они. Не будем говорить о них. Но скажите мне, что вы сами знаете о мамонте и его повадках? До сомнения, это было приступом к рассказу. Чтобы выманить его, я вызвал в памяти все сведения, какие имел по данному предмету. С самого начала я подчеркнул тот факт, что мамонт — животное доисторическое, и вся остальная часть моей речи была направлена к подтверждению этого. Я упомянул о сибирских песчаных отмелях, богатых древними костями мамонтов сообщил о громадных количествах ископаемой мамонтовой кости, покупаемой Аляскинской торговой компанией, у инуитов. Прибавил, что я сам отрывал из золотоносного гравия в бухтах Клондайка мамонтовые бивни по шести-восьми футов. — Все ископаемые, окаменелости, — сказал я в заключении. — Пролежавшие бесчисленные века среди геологических наслоений. — что еще мальчишкой? — Тут Томас Стивенс фыркнул. У него была нестерпимая манера фыркать. Я видел окаменелый арбуз, поэтому спросил. Хотя заблуждающиеся люди иногда обманывают себя, воображая, будто выращивают и едят арбузы. Есть ли в наш век такие плоды, как арбузы? Возникает вопрос о корме мамонта. Продолжал я свое, игнорируя эту колкость, как пустяк, недостойный внимания. Почва должна производить... Растительность в изобилии, чтобы прокормить столь чудовищных животных. Нигде на севере теперь нет такой плодоносной земли. Следовательно, мамонту здесь нельзя существовать. Прощаю ваше незнание очень многого, бывающего здесь на севере, потому что вы еще молоды и мало странствовали. Тем не менее, я согласен с вами в одном. Мамонтов теперь нет. Почему я знаю? Я убил последнего собственной рукой. Так сказал им в рот, великий ловец. Я бросил хворостиной в собак, приказал им прекратить свой жуткий вой и умолк в ожидании. Было несомненно, что этот на редкость удачливый враль раскроет уста и отплатит мне за моего горного медведя. Вот так это вышло, начал наконец он, выдержав приличную паузу. Раз как то! Сделал я привал. Где? Перебил я. Он неопределенно махнул рукой по направлению к северо-востоку, где расстилалась обширная терра incognita, куда отважилось проникнуть очень мало людей и откуда еще меньше вернулось. «Так вот, я был на привале вместе с Клучью. Клуч была самая хорошенькая, лайка из всех бегущих по следу или сующих носы в котлы на привалах». Ее отец был черстокровный русский пес из-за моря, которого я с большим знанием скрестил с легконогой сукой гунсунбайской породы. Скажу вам по совести, что помесь получилась превосходная. И вот как раз тот день, который я имею в виду, ей предстояло ощениться от настоящего лесного дикого волка, серого, длинноногого, с глубокими легкими и беспредельной выносливостью. Какого? Кто может похвалиться чем-нибудь подобным? Я положил начало новой породе собак и мог ожидать великих событий. Как я уже сказал, ей предстояло ощениться, и это произошло благополучно. Я присел на корточки над приплодом, над семью маленькими слепыми крепышами, как вдруг сзади меня раздался трубный звук и какой-то сильный грохот. Понесся порыв ветра, подобный тому, какой бывает после дождя, и только я собрался встать, как что-то меня свалило с ног и ткнуло носом в землю. В ту же минуту я услышал, что Клуч крякнул совсем как человек, если ему угодить кулаком в живот. Будьте уверены, что я лежал смирно, но, повернув голову, я увидел громадную глыбу, качавшуюся надо мной. Потом в глаза мне блеснуло синее небо. Я встал на ноги. Волосатая гора мяса как раз исчезла в поросли, окаймлявшей поляну. Я успел увидеть только зад животного с торчащим хвостом. В следующее мгновение в поросли оставалась только громадная дыра, а до ушей моих доносился, как бы рев, стихающего смерча, вместе с треском и грохотом сокрушаемых деревьев. Я было схватился за винтовку. Она лежала на земле, дулом на чурбане. Но приклад оказался в щепах. Ствол изогнутым, а замок исковерканным. Я захотел взглянуть на собаку, и... Ну, что бы вы думали? Я покачал головой. Пусть моя душа горит в тысячи адских огней, если от нее хоть что-нибудь осталось. Не оказалось ни клучи, ни семи маленьких крепышей. На том месте, где она лежала, осталось только скользкое кровавое углубление мягкой земли, диаметром это метр, а по краям его несколько волосков. Я отметил три фута на снегу, описал окружность и взглянул на Стивенса. Зверь был тридцать футов в длину, а высотой — в двадцать. — ответил он. — Одних бивник было более шести футов. Я сам едва верил глазам, хотя это только что произошло. Но если меня обманули глаза и уши, то откуда сломанное ружье и дыра в поросли? И куда же делать ключ с щенятами? Меня даже и сейчас в жар бросает при одной мысли о них. Клуч, красавица, мать нового племени, и какой-то бессмысленный, праздно шатающийся бык-мамонт стер ее с лица земли, Со всем потомством, точно потоп. Удивительно ли, что напоенная кровью земля вопияла о мщении. Я схватил топор и кинулся по следу. Топор! воскликнул я крайне пораженный, вызванный предо мной картиной. С топором на громадного самца Мамонта, в девять метрах длиной и. Стивенс присоединился к моему смеху, весело захихиков. Ведь это помереть в поро! крикнул он. Не раз потом я сам хохотал над этим. Но в ту пору было не до смеха. Я разум потерял от злости из-за ружья и ключи. Да вы и сами подумайте, почтенный. Самонавейшая, новейшая, никуда еще не внесенная, патентованная порода истреблена, прежде чем щенята успели открыть глаза. Ну да так и быть. Жизнь полна разочарований, и не даром еда вкусна после голодовки, а постель мягка после трудного пути. Как я уже сказал, схватив топор, и кинулся за зверем и побежал вслед за ним по долине. Но когда он повернул кругом, опять кустью долины, я был еще на другом конце. По вопросу о корме я должен тут вам разъяснить кое-что. Там в горах в самой середине есть прикурьезная формация. И не счесть, сколько там маленьких долин, похожих одна на другую, как пара горошин» и каждая аккуратно загорожена отвесными скалистыми стенами, поднимающимися со всех сторон. На нижнем конце каждой такой долинки существует узкий проход, пробитый водой или ледниками. Другого хода нет, как только через эти устья, да и те одно уже другого. Вот насчет корма то... Ведь вам случалось, как путешественнику, бывать на залитых дождями островах вдоль Аляскинского берега? Туда, к Ситни. Вы знаете, как там растет всякое добро. Высоко, сочно, густо. Вот точно так же и в этих долинах. Жирная, плодоносная почва, а на ней папоротники, травы и всякая штука выше головы. Летом три дня из четырех идет дождь, и корма тут хватит на тысячу мамонтов, не говоря уж о мелкой дичи. Но вернемся назад. На нижнем конце долины я запыхался и отстал. Я начал раздумывать потому что по мере того, как я выбивался из сил, мой гнев разгорался все больше и больше. И я знал, что не успокоюсь, пока не пообедаю жаренной жареной ногой мамонта. Я понимал также, что битва будет нешуточная. Но вход в долину был очень узок, а стены ее очень крутые. С одной стороны, высоко на скале торчала готовая к обвалу громадная глыба весом в несколько сот тонн. Как раз мне на руку. Все время наблюдая, чтобы зверь не проскользнул мимо, Я вернулся к себе на привал и захватил оттуда амуницию. Без ружья она немного стоила. Я открыл патроны, насыпал пороху под скалу и зажег пороховой шнур. Заряд был невелик, но мой камешек лениво покачнулся и свалился как раз куда следовало, оставив только щелку для прохода ручья. Теперь дело было в шляпе. — Да каким же образом? — спросил я. — Где же слыхано, чтобы мамонтов убивали топорами? — Да попробуйте сказать и вообще чем бы то ни было. — Ах, да разве я не сказал вам, что я совсем обезумел? — возразил Стивенс не без раздражения. — Меня совсем свела с ума беда с ключью и с рузьем. Да кроме того, разве я не охотник? Разве передо мной не была новая весьма редкая дичь? — Топор? Да он мне совсем и не потребовался. — Слушайте, и вы услышите. «А такое охоте, какая могла происходить во времена юности нашей земли, когда пещерные люди дрались каменными топориками, для меня и такого было бы достаточно. Ну, разве не правда, что человек может обойти собаку и лошадь, что он может извести их своим умом и выносливостью?» Я кивнул. «Ну, я начинал понимать и попросил его продолжать рассказ. Моя долина имела около пяти миль в окружности». Устье было завалено, выхода не оказывалось. Этот мамон был трусливый зверь, очутился в моей власти. Я опять погнался за ним. Был точно дьявол. Кидал в него камешками и прогнал его вокруг долины три раза, прежде чем бросил ради ужина. Понимаете? Бег в запуске. Состязание между человеком и мамонтом. Точно в цирке, причем солнце, месяц, и звезды, могли бы быть зрителями и судьями. Два месяца потребовалось мне для этого дела, и я его сделал. Я гонял его кругом да кругом, сам держась внутренней стороны круга, питаясь на бегу сушеным мясом и ягодами и урывками, пользуясь сном. Разумеется, бывало, он приходил в отчаяние и поворачивал на меня. Тогда я убегал на мягкий грунт, где разливался ручей, и оттуда выкрикивал проклятие ему и его предкам, предлагая ему подойти поближе. Но он был слишком умен, чтобы увязнуть в грязи. Раз он даже припер меня к отвесной скале, я залег в глубокую трещину, стал выжидать. Каждый раз, как он пытался нащупать меня своим хоботом, я колотил по хоботу топором, пока он не вытаскивал его обратно с таким ревом, что у меня чуть не лопались барабанные перепонки. Ах, как он бесился! Он понимал, что поймал меня, а достать-то не мог. Вот и выходил из себя. Только он не давал себя дурачить. Он знал, что будет в безопасности, пока я в расщелине, и решил не выпускать меня оттуда. А он был чертовски прав, только вот он упустил из вида значение фуража. Корма и воды поблизости не было, значит, и нельзя было держать меня в осаде. Целые часы простаивал мамон перед расщелиной, не сводя с меня глаз и хлопая своими громадными точно одеяло ушами, чтобы сгонять москитов. Наконец его стала одолевать жажда. Тогда он начинал топтаться и реветь, так что земля дрожала. Это он всячески ругал меня по-своему. Разумеется, с целью напугать. Затем, считая произведенное впечатление достаточным, он тихонечко пятился и старался незаметно улезнуть к ручью. Бывало, что я подпускал его почти вплотную к воде. До ручья оставалось лишь несколько сот ярдов. И сейчас же выскакивал. Тогда он бежал назад колыхаясь, точно громадная глыба. Когда я проделал это несколько раз, он понял мою хитрость и переменил тактику. Начал стараться выиграть время, понимаете? Без малейшего предупреждения кидался прочь и летел к воде, во весь дух рассчитывая поспеть туда и обратно, прежде чем я убегу. В конце концов, осыпав меня страшными проклятиями, он снял осаду. Я неторопливо направился к водопою. Вот только раз зверь осадил меня, А это пошло три дня, а затем наша гонка продолжалась безостановочно. Все кругом да кругом, как заведенные часы. Платье стало с меня клочьями валиться, но я не останавливался для починки, так что, наконец, остался совсем без одежды и бежал, в чем мать родила, со старым топориком в одной руке и булыжником в другой. Я останавливался только для сна, урывками, где-нибудь на выступе скалы. Что же касается мамонта, то он заметно худел. Должно быть, потерял веси весе не менее нескольких тонн и сильно нервничал. Когда я подступал к нему с криком или кидал в него обломков скалы, он подпрыгивал, как жеребенок, и начинал дрожать с головы до ног, а потом бросался бежать, вытянув хвост и хобот. Озирался через плечо, злобно сверкал глазами и ругал меня так, что просто ужас. Безнадственная это была скотина, убийца и ругатель. Но, наконец, мой мамонт все это бросил и принялся хныкать и вопить, словно младенец. Он совсем упал духом, превратившись в какую-то дрожащую гору страдания. Он стал мучиться прибатками биения, шататься, как пьяный, падать и обдирать себе бока. А потом стал неумолимо плакать и все на бегу. Я же только ускорял бег. Наконец, я замучил зверюгу совершенно и он лег на землю, задыхаясь, голодный и изнемогая от жажды. Когда я увидел, что он не двигается, я надрезал ему подколенные жилы и почти целый день врубался в него топором, слушая его хрипение и вхлипывание, пока он не умолк. Длиной он оказался девяти метров и высотой шести. Между клыками можно было подвесить гамак и выспаться в сласть. Хотя... «Гоняя, я выпустил из него все соки, но для еды в нем осталось еще достаточно. От них только четырех ног могло хватить на жаркое в течение целого года. Я сам провел там всю зиму». «А где же эта долина?» — спросил я. Стивен смахнул рукой по направлению к северо-востоку и сказал. «Ваш табак очень хорош. Я ношу добрую половину его в своем кисете, но с воспоминанием о нем...» не расстанусь до смерти. В знак признательности и в обмен на мокасины, которые у вас на ногах, я презентую вам эти муклуки. С ними связана память о клуче и о семи слепых щеночках. Больше того, они являются памятником события единственного в истории, а именно истребления двух звериных пород, самый древний и самый юный на Земле». Но главное достоинство этой обуви состоит в том, что она и не износится никогда. Совершив обмен, Томас Стивенс выколотил залу из трубки, пожал мне руку с пожеланием спокойной ночи и удалился, шагая по снегу. Что же касается рассказа, ответственность, за которую я уже заранее от себя отклонил, то советую маловерным съездить в Смитсоновский институт. Если они привезут с собой должную рекомендацию и явятся в каникулярное время, то, несомненно, добьются свидания с профессором этого института Дольвитсоном. Муклуки заставляют ныне его собственность, и он может определить, если не способ, каким они были добыты, то материал, из которого они сделаны. Раз он подтвердит, что они сшиты из кожи мамонта, то ученый мир должен будет склониться перед его приговором. «Чего же вам еще?»